еще на сто пятьдесят миль дальше от цели. Итак, где мы находимся, я не знал. И не удивился бы, если бы мы вдруг снова увидели призрак. Вокруг плавали котики, и я все время ждал, что на горизонте появится промысловая шхуна. Во второй половине дня, когда снова поднялся свежий северо-западный ветер, Мы действительно увидели вдали какую-то шхону,